тю ри Три полных рабочих дня просидела Лидия на лавочке с раскрытым учебником немецкого языка. Оказалось, что все она рассчитала правильно и свой отпуск потратила не зря. К концу третьего дня из выставочного павильона вышел загорелый полненький мужчина, окруженный тонким сиянием, и сел рядом с ней. Сиял он, однако, не сам по себе, а переливчатым серо-голубым пиджаком. Пахло от него бодрой сосной, туфли на нем были женского серого цвета, в фасонистых дырочках. Всю эту картину, включая дырочки, Лидия ухватила первым же цепким взглядом. Даже заметила рахитичный, выступающий немного вперед лоб и красную жилку в левом глазу. Она уткнулась в раскрытый учебник, придерживая его с поворотом, чтобы обложка была видна. Мужчина, по рыбе раскрыв рот, немного сглотнул наживку. — О, ди, дойче, шпрахе! — и заулыбался. Далее разговор потек ручейком тонким, но уверенным. Господин сообщил, что он швейцарец из Тюриха, представитель фирмы производящей краски, имеет дом в пригороде и любит животных. Лидия, со своей стороны, рассказала о себе. Этот рассказ она давно уже подготовила, выучила наизусть и отрепетировала. Педагог, работает с детьми, занимается немецким языком на курсах в понедельник, среда, пятница, просто для удовольствия. В немецком языке мне очень нравится порядок. Все на своих местах, особенно глаголы. Швейцарец расплылся. О, он тоже изучал иностранные языки и тоже считает, что немецкий самый рациональный. Сотрудники наружного наблюдения заняты были свыше всякой меры. Выставка международная, со всего города съехалась форца, Грудастые ласточки, пионерки международного бизнеса, привезли свой свежий товар в шелковых розовых трусиках и на грубых резинках. Лидия могла быть совершенно спокойна. Никому бы в голову не пришло, что и она здесь на охоте. Действительно, к налетевшим сюда девушкам она не имела никакого отношения. Возрасту ей было за тридцать, красоты за ней никакой не водилось. Напротив даже нижняя губа была вытянута вперед лопаточкой. Нос несколько нависал, и вращаясь она в европейских монархических кругах, губа ее считалась бы габсбургской. Но поскольку она была родом из деревни Солослова, то прозвище у нее с детства было «Литка Гусыня». Двумя заметными ее достоинствами, кроме немецкого языка, были густые светлый слоистый пучок уложенные волосы и тончайшая талия, еще и утянутая широким лакированным ремнем до состояния полуперепиленности. Разговор шел неторопливо и весь в нужном направлении. Но в какой-то момент швейцарец взглянул на свои швейцарские часы, и Лидия испугалась, что он просто так встанет и уйдет, сказавший ей «Ау фитерзейн». Но он, видерзейна, не сказал, а, напротив, предложил посмотреть на его стенд и выпить чашечку кофе. Лидия скромно улыбнулась, сверкнув двумя золотыми зубами в глубине узкогубого рта, убрала учебник и на мгновение задумалась. В сумочке у нее лежали перчатки, белые, нейлоновые, с оборочкой, Точь в точь, на блузке. Надеть, что ли? Перчатки? Это ж шикарно, но не слишком ли?» Не решившись их натянуть, она все же вытащила их и жала в горсти. «Моя гостья!» — кивнул швейцарец охраннику, и Лидия, поигрывая перчатками, прошла за ним следом. Он ввел ее в закуток своего стенда. Сердце Лидии зашлось от восторга. Так весело ей было смотреть на образцы малярных красок, которыми торговал полненький швейцарец. «Как красиво!» — воскликнула она, и в искренности ее нельзя было усомниться. Хотя среди многих ее достоинств, включающих даже и простодушие, искренности как раз и не было. Скорее, она была хитровата. Вот именно Простодушна и хитровата. Но если говорить о стратегии ее жизни, то именно в данном случае она собиралась хитрить и охмурять, и даже обманывать. Ничего этого ей не понадобилось. Господин ей ужас как понравился. — Не расслабляться, только не расслабляться, — скомандовала себе Лидия. Он предложил ей сесть. Сам присел, слегка сгорбившись в роскошное кресло красной пластмассы и неопределенно улыбнулся. «С чего это он пригласил в павильон эту незнакомую женщину? Вроде не клиент и собой нехороша». «Вам нужен массаж. У вас остеохондроз!» — воскликнула она решительно и, не давая опомниться, вцепилась ему в холку и забегала маленькими крепкими ручками по толстому загривку. Он от ужаса зашелся, сидел, выпучив глаза и хватая воздух. Лидии катастрофически не хватало немецких слов. Слово «расслабиться» она не знала, но понимала, что инициативу никак нельзя упускать и нельзя молчать, надо что-то говорить. И она говорила. Сначала она пересказала текст из учебника по истории москвы потом биографию пушкина между делом она сняла с него переливчатый пиджак похвалила материю он пытался протестовать, но под ее напором быстро увял и таки расслабился я имею диплом массажиста массаж физкультурный массаж лечебный я даже изучала китайский массаж, заявила она, и, видимо, не соврала. Движения ее были уверенными и энергичными. Ему и в Швейцарии приходилось иногда принимать сеансы массажа. Дело это было недешевое, и насчет остеохондроза она была совершенно права. Был у него остеохондроз. Минут пятнадцать она гуляла по нему своими пальчиками, и очень приятно... Только дверь была приоткрыта, и он немного беспокоился, не увидит ли кто из посторонних. Но никто не сунулся. И когда она закончила, приятно обхлопав его через рубашку, ему ничего не оставалось, как поблагодарить. Дама была в высшей степени странная. «Но милая», — решил он, — «настало время кофе». Он покрутил разогревшиеся шеи, Решил, что кроме кофе угостит ее еще и шоколадом. Был у него запас и плиточного, и в конфетных изделиях для угощения хороших клиентов. «Главное — не терять инициативу», — сосредоточилась Лидия, и пока швейцарец готовил кофе, составляла в уме приглашение. «Я буду рада пригласить вас ко мне на обед». «Я имею диплом повара», — объявила Лидия. «Кухня европейская, кухня народов СССР, диетическое питание. Я имею разрешение работать поваром в ресторане». Это было очень хорошее попадание. Швейцарец давно уже мечтал завести собственный ресторанчик, но обстоятельства жизни препятствовали. «Так вы...» «Массажист или повар?» — вполне живо поинтересовался швейцарец. «И то, и другое. Хотя в настоящее время я преподаю историю нашего города», — сказала она со скромной гордостью. «Я педагог». Все в точности соответствовало действительности. Лидия второй год вела краеведческий кружок при районном доме пионеров. Зарплата была никудышная, но зато оставалось много времени для многочисленных ее занятий. А деньги она зарабатывала то шитьем, то вязанием, то продажей кое-чего. Да и... что деньги? Много ли в них проку? Лидия с детства жила за интерес. И главный в жизни интерес был у нее учение «О, я с удовольствием приду к вам на обед!» — засиял швейцарец и вынул не ту коробочку с конфетами, которую сначала собирался поставить, а другую, побольше. Лидия показалась ему интересной. Начала Лидия с занавесок. Как пришла, сразу сдернула все занавески и в таз. Стирку Лидия любила больше всех других хозяйственных дел. Считала, что это занятие успокаивающее, и когда случалась неприятность или просто было плохое настроение, она бралась за пастирушку. Но теперь как раз у нее настроение было отличное, боевое, как перед важным экзаменом, и что-то подсказывало ей, что, как и все другие экзамены, А сдала она их сотни. Этот, нешуточный, она сдаст. Только бы швейцарец пришел. Она сразу же, еще до дома не доехав, поняла, что дала промашку. Неправильно с ним уговорилась. Надо было бы так, чтобы за ним заехать. А то, мало ли что, забудет. Или дела. Большой театр или ресторан «Националь». Какие у них... У иностранцев еще заботы в Москве. Ну, Третьяковская галерея. Пока стирала занавески, Лидия всю программу досконально обдумала. Конечно, без Эмилии Карловны не обойтись. У нее надо позаимствовать кое-что для приема. На закуски не напирать, икру, конечно, купить. Ну, граммчиков 200 осетрины горячего копчения. А в основном... Настоящий русский стол, уха, пирожки, может, курник? Без строганов тоже неплохо, но и не перемудрить. В общем, задача. И что надеть? Тоже момент очень существенный. Не упустить бы самого важного. Два дня Лидия рук не покладала. Все успела. И в Прагу, и на Центральный рынок, и к Эмильке за серебром. Эмилька бровь подняла, мол, зачем это, не понимаю, но отказать не отказала. Вынула из горки два серебряных прибора, две лопаточки, две вилочки, вазу для фруктов в два этажа с пикой наверху. Лидия знала, как ее снаряжать правильно. виноград Наверх кладешь одну кисточку и свешиваешь немного за навесочкой такой. Вниз же два персика, грушу и слив, штук пять. И никаких яблок. Другое дело, была бы зима, тогда яблоки антоновские и не в вазе, а моченые, в капустке с клюковкой. И корницу эмалевую попросила. Вот глаза-то выпучит. И откуда все это Лидия знала? Все эти большие тонкости про сервировку стола, про стирку, подсинивание и подкрахмаливание, и про то, как правильно мужскую сорочку сложить, и как на зиму вещи сохранить от моли, и как таблетку ребенку раздавить, а потом на кисель и многое другое, то это отчасти от эмильки, которая всему ее сама обучила. отчасти из курсов, а остальное из воздуха само собой, потому что красоты у Лидии не было, зато ума, палата. Это она про себя давно знала. Из всех людей, с кем она была знакома, одна только имлика была ее умней, а про других бывало покажется вот умнейшая женщина, а потом все же оборачивалась, что не умнее ее, Лидии. Хотя про себя Лидия знала. Кое-какие глупости по части мужиков она себе позволяла. И с Колькой, и с Геннадием, но давно. Теперь на нее нашло озарение, что она всю жизнь не в ту сторону смотрела, куда надо бы, но, как известно, лучше поздно, чем никогда. Опаздывал Мартин уже на полчаса, и Лидия в чистейшей своей квартире, в белейшей блузке, перед накрытым столом, все металось от двери к окну и себя ругала, на чем свет стоит. Как это она глупо договорилась! Знать бы заранее, что так будет, лучше было бы заехать за ним в Сокольники, на самую выставку, и сюда приволочь. Но сколько Лидия... Не нависала над окном, гостя своего она пропустила, потому что он не с той стороны зашел, с переулка, сбился от метро Бауманского, не на ту сторону дурачок, и пожаре жаре сорок минут топал туда-сюда, пока две школьницы его на нужное место не вывели. Он позвонил в дверь и был с цветами, розами, штук не три, пять, семь, а двенадцать, не по-нашему, Стоит в дверях, весь мокрый, со лба течет, и рот открыт, дышит сильно. «Сердце не очень-то?» — сразу с беспокойством подумала Лидия. Глаз у нее был наметанный, и медицинские курсы она тоже проходила. Тогда на массаж без медучилища не брали, а ей массаж позарез, как хотелось. «Их варте и нензуланг!» — вот что сказала Лидия. А он, извиняться, но глазами так и ходит, так и ходит. Разрешите, говорит, снять пиджак. Пиджак опять серый, но другой, без сияния. Снимает. Лидия его на руки принимает, а он гладкий, как шелк. Может, правда, шелк? Швейцария самая богатая страна ми еще когда говорила что там у них банков больше чем у нас пивных на голубой рубашке у мартина подмышки и спинка синие вспотел бедный вот ванной то нет дом пролетарский спасибо хоть уборная своя отдельная и тут на лидию как вдохновение нашло присаживайтесь сюда минуточку он сел в кресло куда она ему указала, и смотрит на ее стол, как на музейную витрину. Рот опять слегка открыт, видно, привычка у него такая. А Лидия шасть на кухню и в таз воды до половины, и вносит небольшой такой тазик на вытянутых и ставит на пол прямо перед ним. А потом присела аккуратненько, «Разрешите, извините», и снимает с него серые ботиночки и носочки, тоже серые. Швейцарец глаза выпучил и губами шлепает. — Вас, вас, а не вас! — У нас, — говорит Лидия, — так принято. В жар холодная ножная ванна исключительно полезна, и компресс прохладный на лоб. Я, — говорит, — как медработник, это знаю по-немецки и кой-как, но он все понял. Головой своей лысой кивнул «Ай, ай, я ай, ай, я... а ножки, ножки какие, какие пальчики!» «Маникюр, что ли, на ногах делает, как вспомнила колькины копыта?» «Прель на ногтях, ничем не выведешь, от сапог он все говорил». От сапог вся вонища мой, не мой, без разницы, Хоть кирза, хоть хром, Который мужик в сапогах, само собой, воняет. Лидия, как пальчики его увидела, Все сразу наперед поняла. Сейчас жизнь решается. Улыбается Лидия тонко, От улыбки нос совсем на губу налезает, Не красит. «Да она умная!» И это знает, улыбается, головку опускает и чуть отворачивается. Мы, говорит, на Востоке живем, у нас в России так принято. Он что-то в ответ, но сложновато говорит, вроде одобряет, а слова непонятны. — Ничего, ничего, все слова выучу, подумаешь, вон словарь-то. На полке. Большое дело. Ногу на полотенце промокнула, Носочек натянула, расправила. Второй. Ботинок мягкий, гладкий. Из чего они их делают? Такую кожу? Да хоть на рожу. А лицо у него? Нет лица. Одно изумление и непонимание. Вот и хорошо. Удивило. В кольце серебряном, на вилке, монограмма немецкая. О, готический шрифт, К.Р. Да, Кристина Рунге, моя бабушка из Риги. Кристина Рунге, бабушка Эмилии Карловны. Значения не имеет. Швейцарец бровь поднял. Очень интересная женщина, однако. «Приятного аппетита! Закуски, пожалуйста, на чисто немецком языке!» Все эти маленькие застольные словечки Лидия наизусть знает с первого года, как пришла к Эмильке в прислуге. Эмилька тогда пятерых деток держала, вроде частный детский сад. Этих первых она отлично помнит. Еврейские детишки все как на подбор. Две сестры, Маша и Аня, Шурик, Гриша и Милочка. Их утром приводили с судочками, всех к девяти, а Милочку к половине десятого. Прадед старый, как мох на пеньке. Эмилька их гулять вела на скверик, а к половине двенадцатого обратно. Лидия их раздевала, ручки мыла, в комнату вела. До обеда полчаса, пока Лидия с удочки грела, в немецкое лото играли и только по-немецки говорили «Их хапе номер айнун цванцик» и обедали по-немецки «Geben Sie mir bitte danke! Entschuldigen, das ist geschmeckt!» Потом Лида посуду мыла, а у детей мертвый час. Девочке на большую кровать втроем, Шурика на кушетку, Гришу на кресло Дэшес. Спят, не спят, значения не имеет. Главное, ни слова, мертвый час. Это дисциплина такая. Встали, умылись, чай. К чаю печенье. Это Эмилька от себя давала. Лидия это печенье, хоть с закрытыми глазами. Два желтка стереть с полстакана сахара. Сто грамм шоколадного масла добавить. О, икра! Да, пожалуйста. Икра бывает астраханская и бакинская. Это астраханская. Я ее предпочитаю. Она не черная, а серая. И зерно помельче. Очень нежная. Пожалуйста, пожалуйста, берите масло. Вологодское масло. Попробуйте. Вкус ореха чувствуете? Самое лучшее масло в России. Я знаю, что швейцарские молочные продукты очень хорошие, но это русское масло превосходное. Перфект. Зэр перфект. Калач. Особый русский хлеб. Айн русише бродхен. Маленькая рюмка водки. Маленькая. Будьте здоровы. Прозит. Он берет всего помалу, на язык пробует, где сне прижимает, лицо осторожное, но точно как и милька. Может, он тоже из латышей? Головой кивает, руку в сторону отвел.